Глава тридцать восьмая. Сперва я не разобрал, что это за шум, но тут до меня вдруг дошло, что оглушительный, дребезжащий звук эха от жужжания лопастей летящего вертолета. Звук становился все слабее, и, наконец, стих где-то вдали. «Возвращайся. Ну, пожалуйста, сделай еще круг». Но он не вернулся. Надежды рухнули, превратившись в глухое отчаяние. Я знал, что скоро умру. Силы таяли прямо на глазах, и мне становилось все труднее держаться за балку. Температура тела резко упала, болела буквально каждая клеточка тела. Я представил себе лицо Анны. Сколько человек может похвастаться тем, что их любили так, как она любила меня. Пальцы соскользнули с балки, и я сделал отчаянную попытку снова ухватиться за нее – Я держался, хотя чувствовал, что периодически теряю сознание. Мне привиделись акулы, и я сразу очнулся. Едва различимый шум вдалеке становился все громче. Мне знаком этот звук. Мои надежды сразу воскресли, но на это, похоже, ушли остатки сил. Я выпустил балку и уже хватался за поверхность воды. Я захлебнулся и меня потянуло вниз. Я инстинктивно пытался, насколько мог, задержать дыхание, но надолго меня, естественно, не хватило. Абсолютно невесомый и бесплотный, я дрейфовал в море пустоты, пока меня не поглотили совершенно другие ощущения. Значит, легкая смерть не для меня. Она причиняла боль, свинцовой тяжестью давила на грудь, разрывая ее. Неожиданно тяжесть куда-то исчезла. У меня изо рта фонтаном брызнула морская вода, и я открыл глаза. Рядом со мной стоял на коленях мужчина в мокром гидрокостюме. Его руки лежали на моей груди. Я почувствовал спиной что-то твердое и понял, что я в вертолете. Я сделал глубокий вдох и, набрав полные легкие воздуха, сказал. «Возвращайтесь, мы должны найти ее». «Кого?» – спросил мужчина. «Анну. Мы должны найти Анну».